в отделении не нашлось. Я пришла к отделению в половине двенадцатого. Дошла, держась за стенку. Но меня и так поднимали, чтобы я ходила. Я здесь уже была несколько раз. И меня пускали смотреть на малышей. А сейчас я хочу встретить с ними Новый год. Медсестра сначала нахмурилась, но потом кивнула и пропустила. Сама она ушла. Наверное, кто из персонала свободен,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 В этих стенах. Я хочу взять их на руки, каждого, но нельзя, они слишком маленькие и хрупкие. Я представляю, какими они вырастут, и мне уже не терпится. Заплетать косички Дианки, читать им сказки, гулять в парке и водить их в кинотеатр на мультике. Мы со Стефой многое успели сделать за это время. И главное, мы переехали. Продали обе квартиры, ее однушку и родительскую двушку,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 Я очень любила, когда мне ее пела мама. Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи и ты скорей, малыш. Голос срывается на последних строчках. Сердце щемит, переполняется доверху и вытекает наружу по щекам мокрыми дорожками. Вытираю их ладонями и пою дальше. И я не буду тебя жалеть и плакать. У меня все хорошо. У меня есть Стефа и трое детей. И пусть они пока похожи на червячков в больших вязаных носочках и шапочках, но они вырастут. А я буду их любить. И все у нас будет хорошо.